Глава 2. Поздним-поздним вечером, когда темные тучи сгустились на небе, а ветер стих и теперь наблюдал за происходящим с верхушек старых елей, одна немолодая, но удивительно резвая ведьма бегала по своему саду. «Карха-карха, ас Ашайя!» — проговаривала она, размахивая перед собой тлеющей палочкой. Яркие рыжие искорки взмывали в воздух, чтобы затем опасть на землю в медленном завораживающем танце. Яркий кончик палочки выписывал какие-то непонятные мне символы. И вот удивительно, если вначале эти символы таяли, то теперь яркими огнями они висели прямо в воздухе, погружая все пространство вокруг себя во что-то таинственно завораживающее, манящее, зовущее. Но это я поняла по безумному блеску в глазах ведьмы. Лично меня никуда не манило, только если в сон чуть-чуть. Сидящий рядом со мной черный кот Арис был того же мнения. Ему было откровенно скучно, да и вообще он с охоты совсем недавно вернулся, притащив домой упитанную крысу с длинным хвостом. Устал, бедняга, вот ему спать и хотелось. А я просто у бабушки Оли какие-то травяные настойки нашла. Я бы их трогать не стала, но она сама сказала, что они меня успокоят. Кто же знал, что они на спиртовой основе? понесло меня после первой же маленькой стопочки. Со второй мир вокруг стал ярче и красивее, а с третьей мне было уже наплевать вообще на все. Пока с ведьмой сидели в ожидании ночи, я успела сполна нажаловаться ей на свою жизнь. Потом пить начала уже она. А потом настала моя очередь слушать о нелегкой жизни, изгнанной из семьи ведьмы. А настойка у бабушки была пусть и ягодная, но крепкая. Поэтому я хотела спать, а ведьма иногда сбивалась со своих непонятных слов, останавливалась, напряженно что-то вспоминала, раздосадованно сплевывала на землю и продолжала странный танец. На запястье выпал с дракончик. Приподнял голову, ничего не увидел и перевел вопросительный взгляд золотых глазок на меня. — Она портал открывает, — сообщила я ему то, что сама узнала вот совсем недавно. и руку подняла, чтобы живой татуировке было лучше видно. А когда посмотрела на него снова, увидела выражение морды такое, в общем, мне как-то невольно очень волнительно стало. «Она что-то неправильно делает?» — догадалась я. Существо, которое, к сожалению, не могло говорить, выразительно схватилось маленькими лапками за голову, а потом и вовсе зло под рукав рубашки. За неимением иных собеседников я повернула голову и удивленно посмотрела на сидящего рядом кота. Тот, не менее удивленного, в ответ на меня. Потом мы оба посмотрели на ведьму, которая в этот момент бегать и прыгать уже устала, поэтому стояла среди пылающих в воздухе знаков, тяжело дыша и оглядывая дело рук своих. «А, и так сойдет, решила она в итоге, махнув на всё рукой. Тлеющая палочка полетела куда-то в сторону. А тут трава кругом и постройки, так что я, не обращая внимания на свое неприспособленное к передвижению состояние, поднялась, дошла до выкинутой палочки, подняла ее и беспомощно огляделась, прикидывая, куда бы ее можно было бы деть так, чтобы ничего не сжечь. На запястье вновь выполз дракон. Посмотрел вначале на меня, потом на палочку, потом снова на меня. Вздохнул. Теоретически, потому что я ничего не почувствовала, только лишь увидела, как поднялись и опустились маленькие плечики. А потом дракончик ловко переполз на ладонь, протянул лапку, и мгновение ничего не происходило, а затем палка в моей руке вдруг сверкнула алым и погасла. В смысле, огонек на ее кончике погас. А дракончик, удовлетворенно кивнув, повернулся и вопросительно посмотрел на меня, мол, еще что-нибудь. — Спасибо. Поблагодарила я его искренне, осторожно положила палочку на край закрытой бочки, развернулась и пошла обратно. — Катюша, все готово! — обрадовала меня бабушка Оля. Стало страшно. Вспомнила реакцию дракона на волшебство ведьмы и испугалась еще больше. — А вы все правильно сделали? — спросила я с искренним сомнением, боязливо оглядывая пылающие знаки. — Ты что, сомневаешься во мне? — возмутились некоторые тут же. Я в магии не разбираюсь, а с бабушкой мы уже сдружились, так что женская солидарность в итоге победила. Просто так спросила. Пожала я плечами и пошла к ней. И вот странно. Пошла я вроде к ведьме, а ноги понесли меня куда-то вправо, потом влево, потом опять вправо. Бабушка Оля за этим делом смотрела с какой-то странной покачивающейся задумчивостью. В смысле, покачивалась сама бабушка, сохраняя при этом очень задумчивое выражение лица. В итоге решила. «Что-то мне страшно». И ушла. Причем у нее это на зависть ровно получилось. Не успела я хоть слово сказать, как старушка уже скрылась в своем темном, потому что свет не горел, доме. И вернулась примерно через минуту, неся в руке большую пузатую кружку с подсолнухом. «Это тебе». Обрадовала она, всучив мне посуду. В нос ударил такой знакомый запах ягод на спирту. «А почему страшно вам? А пить должна я», — решила полюбопытствовать. «Я вообще не пью. Только с бабушкой пару раз похожие настойки у дедушки тырили. Причем тырила бабушку, я просто на шухере стояла. И совершалось все это не столько ради настойк, столько ради того, чтобы дедушке пакость сделать. Так вот, я не пью, но тут почему-то начала». Так и спится недолго, но меня это почему-то вот нисколько не волновало. — А мне нельзя, я на таблетках, — махнула бабушка рукой. — А вот ты пей, мне тогда не так страшно будет. Логики, конечно, в ее словах было мало, но я все равно послушно выпила. Все. Вкусно, между прочим. И алкоголь почти не чувствуется, только после последнего глотка в горле осталась сладковатая горчинка. И голова как поплыла... Я просто развернулась, намереваясь вернуться к горящим воздухе Руном и сделать уже хоть что-нибудь, но разворот как-то вышел из-под контроля, поэтому меня повело куда-то вправо. До места предполагаемого портала мы с ведьмой шли вместе, используя друг друга в качестве опоры. Не очень надежные, шатающиеся, а в ее случае еще и хихикающие, но опоры. «Страшно?» — спросила бабушка Оля в итоге, когда оставила меня шататься в одиночестве, а сама ушла куда-то туда. Нет, ответила я и кивнула. Потом постояла, подумала и отрицательно покачала головой. Да. Что-то определенно шло не так, но мне было лень об этом думать. Ведьме тоже. Она вообще уже спать хотела, потому что моргала часто, и почему-то глазами поочередно. Не бойся, я же не боюсь, посоветовала она, покачнулась и принялась заплетающимся языком раздавать указания. — Вещей ты не берешь. Они все равно при переходе все сгорят. Тебя, по идее, должны отрубить, так что самого перемещения ты не почувствуешь. А когда придешь в себя, сразу иди в город. Покажи любому патрулю артефакты, они сами доставят тебя к нужному дракону. Что-то еще надо сказать. Что-то важное. Бабушка Оля скривилась, потом сморщилась, потом прикрыла глаза, чуть пошатываясь и пытаясь вспомнить то, что хотела сказать. в итоге снова посмотрела на меня чуть мутноватыми светлыми глазами и продолжила не знаю как сейчас но раньше у них там все слегка поехавшие были это я к тому что если ты будешь вести себя совершенно обычным образом то тебе даже не попытаются принять всерьез если хочешь чтобы после возвращения артефакта драконы открыли портал и вернули тебя домой нужно заслужить по меньшей мере их внимание но лучше заслужить уважение это сложно Но попробуй быть необычной. Не ставь под сомнение их форму правления и традиции, включи мозг и сделай так, чтобы тебя не... Впрочем, не важно. Ее слова перестали нравиться мне уже сначала, но, конец, он не понравился больше всего. И параноик во мне посоветовал выйти из места будущего портала, потому что ничем хорошим это закончиться не обещала, но... Но... Меня точно избавит от этого?» Я подняла руку с артефактом и вопросительно посмотрела на ведьму. «Девочка моя!» — снисходительно начала ведьма. «Это родовой артефакт, передаваемый от отца к старшему сыну правящего рода на протяжении долгих столетий. В нем столько энергии, что хватит взорвать половину нашей планеты. Так как ты думаешь, наследник рода захочет оставлять столь могущественную вещь в твоих руках?» Об этом даже не было смысла думать. Зато я со всей ясностью осознала иное. Меня убьют. Вот просто убьют, если узнают, что именно находится у меня на пальце. Одно только артефакт правящего рода говорит достаточно, чтобы даже ничего в подобном не понимающая я впечатлилась и осознала всю серьезность ситуации. Так вот, меня убьют. «Бабушка Оля», — позвала я встревоженно. — «а если я не смогу найти хозяина кольца?» Не знаю, кто удивился больше, ведьма, Или дракон, что опять выполз на запястье, а после моих слов с возмущенным удивлением на меня посмотрел. «Тебя хранитель поведет?» Сказала она что-то малопонятное, но после ее кивка на мою руку я вспомнила, что как раз дракон и является этим самым хранителем. И спросила другое. «А меня могут убить?» Страшный вопрос. Еще страшнее услышать на него ответ. И меньше всего я ожидала, что, ведьма так безразлично сообщит. «Могут». но не успела стремительно трезвеющая я элементарно возмутиться, как бабушка продолжила. Но вообще не должны. Хранитель хороший защитник. До возвращения к хозяину он тебя точно в обиду не даст. А вот потом, если у наследника рода нрав дурной будет, то там тебя даже все вместе взятые артефакты рода не спасут. Ну, не будем о грустном. Хватит тратить время, Катюша. Чем раньше ты окажешься в туманном мире, тем скорее найдешь дракона. И с этими словами ведьма... не позволяя мне ответить вообще ничего, хлопнула в ладоши. Последним, что я видела, был ослепительно яркий свет, затопивший все вокруг. А потом я начала падать, резко и неотвратимо, не имея никакой возможности за что-то ухватиться или хоть как-то замедлить собственное падение. И это было жутко, жутко настолько, что я даже не пыталась держать сорвавший горло крик, возможно, мой последний в жизни крик. А потом я увидела звезды. Тысячи, миллионы ярчайших звезд, что на запредельной скорости проносились мимо меня. Звезды. Сияющие, горящие, живые, горячие звезды. И мой полет прямо мимо них. Это было самым прекрасным, что я когда-либо видела в жизни. Удивительным, волшебным, нереальным. От водоворота захлестнувших сознание чувств перехватило дыхание, и сердце забилось так быстро-быстро, что, кажется, было способно выпрыгнуть из груди и полететь впереди меня, чтобы увидеть все это самому. Увидеть, влюбиться и окончательно пропасть. И я бы ни за что его не осудила, потому что сама сейчас испытывала нечто похожее. я... Все оборвалось настолько внезапно, что я вначале и не поняла, что происходит. Просто последние звезды вдруг пропали... оставшись яркими огнями где-то там, далеко-далеко от меня, а я сама полетела куда-то вниз. И скорость эта была в разы быстрее, чем до этого. Она была просто невозможно быстрой. Я падала. Вниз, мимо белоснежных прохладных облаков, прямо с самого светло-голубого неба. Куда-то туда, где далеко внизу виднелись темно-зеленые пятна чего-то совершенно непонятного. «Падала!» И крик вновь сорвался с моих губ, Едва в голове застучало перепуганное сознание. Я сейчас просто разобьюсь, расшибусь в лепешку об землю. Так не вовремя вспомнилось, что максимальная скорость свободного падения человеческого тела составляет две сотни километров в час. Это очень, очень большая скорость. Существует неплохая вероятность, что мое врезавшееся в поверхность планеты тело оставит в земле примечательный такой кратер. Мимо пронеслась стая каких-то сильно удивленных моим поведением птиц, Почти сразу же за ними промелькнули еще пара птиц, впечатляющих таких размеров, тоже явно мне удивившихся. Потом я не видела ничего, кроме стремительно приближающейся земли. «Мама, дорогая, я сейчас просто умру! А я ведь даже не успела с тобой попрощаться. Почему я такая дура, не додумалась маме позвонить? А все это ведьма. Заболтала меня, потом споила, потом в портал этот свой затянула. А ведь дракончику это сразу не понравилось. Но нет же!» «О, Господи, Боже мой, за что мне это все?» «Удар!» В первое мгновение я решила, что уже разбилась, но боль в правом плече сообщила об обратном. В конце концов, если бы я врезалась в землю, у меня как минимум болело бы все, верно? Именно последняя мысль заставила меня открыть глаза и с невероятным удивлением посмотреть на покрытую мелкими волнами, отражающую голубую небо-вонную гладь, над которой я и пролетала. Причем летела не к ней, нет, я именно летела вдоль нее. Облегчение было столь сильным, что у меня из тела будто позвоночник вытянули, настолько сильно я расслабилась. А потом я перевела взгляд и увидела что-то большое, темное и когтистое, перехватившее меня поперек тела. С остатками алкоголя из организма выветрилось и странное сравнение этого чего-то с куриной лапой, только очень большой. Во всяком случае, эта штуковина тоже была похожа на лапу. Больше меня размером, с непонятными плавными пупырками, с когтями большими и прочными, а еще черными и тупыми. Но уверена, они бы запросто вспороли мое тело, если бы только захотели. А потом я в неком оцепенении подняла голову и увидела... Ох, боже мой, я там такое увидела, что захотелось мгновенно провалиться в обморок. Огромное, действительно невообразимо огромное нечто. Все сплошь черное, похожее на большое грозное черное пятно, с такими же огромными черными крыльями, что были мощными настолько, что от каждого уверенного взмаха гудел воздух, и волны расходились по поверхности воды, что была метрах в десяти под нами. Я читала о драконах. Я смотрела фильмы, я слышала слова ведьмы о том, что мне нужно найти одного дракона. Но только сейчас я осознала весь ужас происходящего. Только сейчас. Крик застрял где-то в пересохшем горле, с губ не сорвалось ни звука, а глаза мои расширились настолько, что казалось, будто они сейчас лопнут. Но все это было полнейшей ерундой в свете того, что меня уносил прочь самый нереально-реальный дракон. Уже можно кричать? Мне очень нужно, правда. Но страх сковал столь основательно, что я не могла даже пошевелиться. Так и промолчала несколько минут, пока мы не приблизились к какому-то покрытому толстыми деревьями берегу, и дракон не взмыл вверх. Холодный соленый воздух ударил в лицо и растрепал волосы, а дракон тем временем закружил в широких спиралях, постепенно снижая высоту, пока, наконец, не начал тормозить с помощью крыльев. Приземлился он на одну лапу, но даже с учетом того, что посадка была очень даже мягкой, земля на острове ощутимо дрогнула. Вторую лапу существо отвело в сторону, осторожно разжало и позволило мне встать на землю. Ноги дрожали и в целом отказывались меня держать. Организм требовал срочного возвращения домой. Я сама себя самыми нехорошими словами, молясь о благополучном исходе всего этого и скорейшем возвращении домой. А дракон тем временем начал творить что-то совсем уж странное. И творил он это всего пару мгновений, каким-то немыслимым образом сжавшись с вот этого огромного существа до человеческих размеров и человеческой же формы выше обычных людей и в плечах шире и в целом как-то мощнее но совершенно точно передо мной был человек очень злой сверкающий прищуренными золотыми глазами человек с длинными распущенными черными волосами что прямо сейчас сделал в мою сторону предупреждающий шаг и тихо от того невероятно жутко спрашивал Жить надоело. Да-да, определенно надоело, потому что никак иначе нельзя объяснить, как же меня занесло в это безумие. Дракон! Самый настоящий дракон, который вот просто так взял и превратился в человека. Как? Как? Что вообще происходит? Как подобное вообще можно осознать и принять? Как? Я почувствовала себя слегка безумной. Ладно, не слегка, а основательно так. Но все равно начала медленно пятиться, не сводя с разгневанного мужчины, распахнутых от ужаса глаз. Мне действительно было страшно. Страшно настолько, что я дышала с трудом, едва-едва, и боялась даже моргать, лишь бы не упускать объект своего ужаса из поля зрения. «Глухая!» — с неприязнью бросил он и сделал еще один шаг. Последняя капля моего терпения. Так и не вовремя вспомнив наставление старой ведьмы, я открыла рот и выпылила нервное. «У вас такие крылья красивые!» И дракон остановился, удивленно моргнув. А меня на нервной почве понесло дальше, причем куда-то совсем не туда. И строение лап такое примечательное, запоминающееся, я бы сказала. Удивление на злобной морде сменилось чем-то мрачным и совершенно точно недовольным. Но мужчина ничего не сказал, ожидая моих дальнейших слов, а я просто никак не могла сейчас придумать что-то адекватное, поэтому... А вы не могли бы превратиться обратно и еще раз продемонстрировать мне ваши навыки полета? И улететь куда-нибудь туда, но говорить это вслух я благоразумно не стала. И так как некоторые продолжали мрачно молчать, я решила не останавливаться на достигнутом и добить дракона, чисто фигурально. — Вы можете уже начинать, а я... — закрутила головой, прикусив губу, а потом как вас кликнула, — а я на вас вон с того холмика посмотрю. И аккуратненький такой шаг в сторону, и еще один, не сводя перепуганного взгляда с молчаливого дракона. А потом мужчина открыл рот и, с едва ощутимыми отголосками раздражения, заметил: Мы на Варлийских островах. Если он думал, что я хоть что-нибудь пойму, то он ошибся. Кивнув самым серьезным выражением лица, я сделал еще один осторожный шаг по направлению к холму. Мужчина нахмурился, окинул меня внимательным взглядом с головы до ног. И с намеком произнес: На границе Даркхайма. Ага! -а -а -а. Кивнула, еще один шаг сделала, приободренная тем, что меня не пытались останавливать. А вот дракон с каждым мгновением все больше и больше мрачнел, и, глядя на мои жалкие попытки сбежать, сказал, как само собой разумеющееся: Вы человек. К счастью, на этом не было что ответить, поэтому а вы дракон? И, подумав, спросила кое-что важное: А вы людей едите? Расскрывившись от искреннего отвращения, которое меня невероятно порадовало, существо полностью оправдало мои ожидания. Не имел удовольствия. Надеюсь, это он так просто пошутил. Я про удовольствие. Но в целом меня пока что все устраивало, очень даже поэтому я совершенно искренне сказала. Очень рада, что мы наконец это выяснили. Ну, я пошла? Куда? Не понял мужчина. На холм? Смотреть на ваши навыки полета? Самым честным выражением лица заверила я. И, развернувшись на месте, действительно пошла куда-то в лес, бодренько так переставляя ноги и вообще всем своим видом пытаюсь показать, что у меня все под контролем и вообще я знаю, что делаю. И шла я так, шагов двадцать всего, а потом мне в спину полетело с изрядной долей презрения. «Это ядовитый лес!» и Я остановилась, напряженно раздумывая над сложившейся ситуацией. Выходило, что у меня на выбор ядовитый лес — Причем совсем не факт, что он действительно был ядовитым, но не доверять этому дракону у меня причин не было, равно как и доверять ему. Так вот, или ядовитый лес, или дракон, который вроде как не такой уж и жуткий, и к тому же людей не ест. Я никогда не считала себя глупой, а сейчас еще невероятно порадовалась настойкам ведьмы, которые, пусть и отголосками, но продолжали гулять внутри моего организма, помогая воспринимать пугающую действительность с некоторым хладнокровием. В общем, выбор пал на дракона. но по окружающему пространству я все равно скользнула подозрительным взглядом. И ведь обычный же такой лес. Деревья с толстыми белыми стволами и темно-зеленой листвой, мох под ногами толстый и прочный, редкие кустики кое-где. Несколько пар прищуренных алых глаз, что сквозь листву смотрели прямо на меня. — Вы умрете через четыре минуты, если продолжите стоять на месте, — добавил мужчина так совершенно безразлично. Глаза, даже не знаю кого, поочередно моргнули, уговаривая меня не слушать глупого дракона и не лишать лесных обитателей обеда. Хорошо подумав, я развернулась и уверенно пошла назад, всем своим видом снова пытаясь показать, что я обо всем этом знала и вообще с самого начала уходить и не планировала. Только какой-то хруст за спиной все равно заставил резко обернуться и всмотреться в пустое, казалось бы, пространство. и до мужчины я шла фактически спиной вперед, потому что отвернуться было откровенно страшно. «Я тут подумала...» Медленно начала я, когда дошла. «Да-да?» С издевательски заинтересованным видом участливо подтолкнул дракон. «С земли будет плохой вид», — выдала с уверенным лицом. «Да что вы говорите?» Продолжили бессовестно издеваться некоторые, криво усмехаясь. И даже руки на мощной груди сложили. Причем она реально мощной была, и разворот плеч там такой, что я как-то совершенно невольно подумала о том, что за такой спиной, наверное, себя очень уверенно чувствовать будешь. Я, конечно, слышал, что представители вашей профессии слегка необычные, но не думал, что все настолько запущено. Скажите, вы с коллегами ознакомились с литературой, которую вам предоставили? Не ожидавшая подобного, я даже не сразу нашла, что ответить. Слегка напрягало, что меня, кажется, с кем-то спутали, но говорить правду было откровенно страшно. Я все еще помнила слова бабушки Оли о том, что меня могут убить. И не будем забывать о том, что я в принципе не знаю, как представители местного населения могут отреагировать на гостя из другого мира. Поэтому, окончательно растерявшись, я решила не зарываться во лжи и ответила честно. Нет. Мой ответ был очевиден для этого существа, но все равно не вызывал в нем никакой радости. но ну и злости тоже, а это уже радовало. Я даже не удивлен. Скривился он и со вздохом раздражения велел. Закройте глаза. Послушно сделав, как было сказано, я все равно даже сквозь сомкнутые веки увидела яркое белесое свечение и сильные жары рядом с собой. Желание подсмотреть было очень сильным, но я все равно мужественно стерпела. И стояла я так долгую минуту, Даже когда пространство вокруг наполнилось шелестом травы и пением каких-то звонких птиц, освещение исчезло. Я рискнула разлепить ресницы, только когда услышала приближающиеся тяжелые шаги. Мужчина, хотя скорее молодой парень с короткими темными волосами, бронзовой кожей и сияющим взором темно-карих глаз, шел целенаправленно ко мне, у меня же он и спросил. «Это вы из группы ученых, верно?» И раньше, чем я успела хотя бы испугаться, продолжил сам самолично же, сделав какие-то выводы. «Леди, не советую вам использовать какую-либо магию на нашей земле». Звучало откровенно угрожающе. Наверное, именно поэтому вместо «это не я» я спросила. «Почему?» «Действительно же интересно. Чем эта тут территория так примечательна, что мне не советуют использовать на ней магию?» Парень, оказавшийся значительно выше меня, с откровенным сомнением на меня же посмотрел сверху вниз. «А вы точно из ученых?» С неприкрытым подозрением спросила на меня, прищурив внимательные глаза. «Паника! Что делать? Какие еще ученые? Почему вообще все решили, что я имею к ним какое-то отношение? Неужели я похожа на ученую? Где же вы раньше были, когда мне в институт поступать надо было? Сказали бы об этом моим родителям, а то мама была уверена, что я выгляжу как будущий экономист». Сказала, что у меня примечательная ненависть ко всему окружающему миру в глазах. «Мне нужно к дракону и домой. Дело на пару минут вообще. Но за прошедшие пару минут что-то пошло не так, потому что я сначала чуть не разбилась при падении с огромной высоты, потом познакомилась с самым настоящим драконом, потом успела попасть в доблестные ряды ученых, и как-то это все происходило совершенно без моего участия». «Конечно!» — уверенно солгала я. Но, кажется, слишком уверенно, потому что если раньше парень просто что-то подозревал, то теперь он практически уверовал в то, что я ему вру. Сердце пропустило удар, чтобы затем забиться с невероятной скоростью. А парень, скользнув по мне уничижительным взглядом, открыл рот, намереваясь что-то сказать. «Эй!» Не позволил ему этого сделать чей-то грозный окрик за моей спиной. Мысленно поблагодарив нежданного спасителя, я торопливо обернулась. и радость моя как-то вдруг неожиданно вся улетучилась, едва я встретилась взглядом с небесно-голубыми женскими глазами, что смотрели точно на меня. — Нам долго тебя ждать? — Именно у меня, — спросила девушка, скинув темные брови с таким видом, будто я действительно отнимала у нее драгоценное время. — Кто-нибудь что-нибудь понимает? — Я вот нет. Но под грозным взглядом этой девушки в темной мантии я как-то побоялась что-либо возражать и молча пошла к ней. Парень за спиной не возражал, а когда я обернулась, выяснилось, что он и вовсе предпочел удалиться, причем сделал он это весьма примечательным образом, превратился в красного дракона и взмыл в небо. И вот там, оказавшись над темными верхушками деревьев, присоединился к полету двух других драконов, которые, кажется, и летали тут именно из-за нас. Меня, спасшие меня грозные девушки, и еще группки людей, стоящих чуть в стороне. И вот именно они переводили удивленные и ничего не понимающие взгляды с меня на незнакомку, которая даже объяснять ничего не стала, только посмотрела на всех нас так, что у всех разом пропало желание что-либо говорить. «Не связывайся с ними!» Совершенно серьезно, с серьезным же выражением лица велела она негромко. Нехороший холодок скользнул по спине. «А с кем можно связываться?» Не сдержала я такого же тихого вопроса. И девушка перестала смотреть на летающих в небе драконов, опустила голову и повернулась ко мне всем худеньким телом. Голубые глаза обожгли внимательным взглядом. А когда я уже пожалела о том, что вообще рот открыла, она все же ответила. «Ни с кем нельзя». «В принципе, ожидаемо». Хмыкнув невесело, сказала. «В таком случае вы меня здорово выручили». «Я знаю». Самодовольно заверила незнакомка, но улыбнулась без надменности, просто очень весело. А дальше уже серьезно и очень-очень тихо. «Если тебе некуда идти, советую сделать вид, что ты одна из нас». Невероятное, по сути, свои предложения, очень щедрое и немного безрассудное. Но в самом деле, она же меня первый раз в жизни вообще видит. Откуда она знает, что мне можно доверять? «Из вас?» — переспросила я непонимающе. Девушка полуобернулась, Указав туда, где в шагах в десяти от нас, стояли еще двое парней и две девушки. Все в каких-то темных накидках и с сумками. Я в кроссовках, джинсах и рубашке на их фоне выглядела по меньшей мере странно. «Мы ученые», — пояснила незнакомка, вновь повернувшись ко мне. «Я Аманда Морви, палеонтолог, возглавляю научную экспедицию». И, доказывая важность данного мероприятия, со стороны той самой экспедиции донеслось полное гордости. «Будем искать трупы тысячелетней давности!» Крикнувший это парень поднял вверх руку и весело мне помахал. И, собственно, он был единственным, кто действительно был рад происходящему. У него даже светлые глаза за прямоугольниками очков весело мерцали, и юношеская бородка забавно топорщилась. Им не тысячи лет. Нравоучительно начала стоящая рядом с ним невысокая девушка с растрепанной русой косой. Согласно летописям, в Орлейская битва случилась 824 года назад и унесла с собой жизни как минимум 120 тысяч человек и 10 тысяч драконов. Вот это соотношение. Пожалуй, именно это поразило меня сильнее всего остального. А девушка с косой тем временем продолжила. Причем своих воинов, все 9827 мужчин, драконы нашли, забрали и похоронили со всеми почестями, в то время как наши воины до сих пор лежат... «Где-то здесь». Она обвела рукой весь окружающий лес, и мы невольно проследили за этим жестом. Грустно как-то стало. Но если подумать, в моем мире ни одно государство не находит абсолютно всех своих воинов на чужих территориях. А эти вот приехали и собираются раскопки проводить, судя по всему. И если это недостойно, то по меньшей мере похвально. Действительно благородный порыв. «Это доктор Орли антрополог», — представила Аманда. Рядом с ней доктор Бреск, биолог. Я открыла рот, намереваясь проявить доброжелательность и сказать, как мне приятно познакомиться, как Бреск перебил. А еще зоолог, энтомолог и микробиолог. И столько самодовольства было в его голосе. Если кто-то не понял слов доктора Бреска, то это вина явно не доктора Бреска. Этот человек, в принципе, никогда не посчитает себя в чем-то виноватым. И хвостун. Со вздохом закончила руководитель экспедиции. Слева от него археолог доктор Жоффри Эллер, а рядом с ней ее помощник Йен Вортер. «Приятно познакомиться», — все же сказала я, и несколько неловко улыбнулась. узнать имя это еще не познакомиться», — норовоучительно заметил Бреск, с важным видом подняв вверх указательный палец. Аманда, полностью проигнорировав его слова, вновь обратилась ко мне. Если хочешь, или если тебе некуда пойти, ты, думаю, ты можешь присоединиться к нам. Во всяком случае, обращаться с инструментами мы тебя научим, а большего и не требуем». Соглашаться было как-то неловко и немного страшно, поэтому я покачала головой и открыла рот, и... Ну и правильно, снова влез, неспособный молчать бреск. «Что мы скажем драконему правителю, если он ее увидит?» И отказываться от этого странноватого предложения я передумала. «С вами будет работать сам правитель?» Старательно сдерживая ликование, спросила я, изо всех сил стараясь сделать вид, что мне до этого нет никакого дела. А сердце в груди предательски ускорило свой ритм, и мысли в голове закрутились, все сплошь радостные. «Не все потеряно. Я смогу отдать и дракону его артефакт и вернуться домой. Смогу. Это будет не так уж и сложно. Мне всего лишь нужно дождаться, пока он придет». С ума сошла. Рисковатый самих Бреска вынудил мою надежду рухнуть с небес куда-то под землю. Не скажу, что это было приятно. Даже сердце закололо от такого несчастного разочарования. «Правитель появится, если мы что-нибудь найдем», — объяснила рожеволосая Жофри, археолог. «Что-то стоящее», — с намеком дополнил ее слова, высокие худощавые ен, выразительно поиграв бровями. «Я поняла, что мне все же придется пойти с ними». И помочь найти что-то стоящее тоже придется, потому что это был шанс. Правитель драконов уже фактически был у меня в руках. А если я сейчас уйду, то еще неизвестно, чем все это может закончиться. Я могу умереть, меня могут убить, я могу просто потеряться и никогда не найти нужного мне дракона. А так была гарантия, он придет. И эти ребята, пусть я их и не знаю вовсе, все же были лучшей компанией, чем огромные драконы. Что-то мне подсказывает, что драконы в принципе не были единственными ненормальными обитателями этого мира. Принять окончательное решение мне помог маленький дракончик. Его темная мордочка выглянула из-под белого рукава рубашки, золотые глазки взглянули на меня снизу вверх, а потом магическое существо выразительно моргнуло и даже головкой кивнуло. Выбора, кажется, у меня все равно нет, так что... Можно с вами. Стараясь сделать как можно более безразличное выражение лица, скучающе спросила я.